«Эта работа не для меня», — говорил себе Антон Сташис, шагая по коридору в сторону кабинета Зарубина. «Я переоценил свои силы, когда думал, что смогу продолжать служить в розыске, имея на руках двоих детей, растущих без матери». Вот уже который день он не мог полностью сосредоточиться на делах потому что в мозгу бесконечно и беспрерывно крутились мысли о детях и о той опасности, которой они ежедневно подвергаются. Такое и раньше бывало, но чтоб с такой силой, с таким постоянством, три страшные буквы ДТП горели в голове адским огнем, сжигающим все здравые рассуждения. Рассеянный, погруженный в себя Степан. Лихая Василиса, разъезжающая со своим Толиком на байке, да еще зимой. Перед глазами вставали картины, одна другой ужаснее. Искореженные автомобили, переломанные тела, разбитые головы, кровь. Антон корил себя за то, что стал невнимательным и забывчивым, утратил способность концентрироваться. Вчера, например, не мог вспомнить фамилию Тримасова, Потом ухитрился напрочь забыть забрать видео с камеру охранника дома Чикчурина. Хорошо, что Вить вовремя подсказал. Так нельзя работать. Почти каждое преступление, раскрытием которого он занимался, Антон Сташис невольно примерял к своим детям. Хорошо еще, что таких, которые по-настоящему задевали его отцовские чувства, было не очень много. То есть в реальности их, конечно, огромное количество но до Мура они, как правило, не доходят, остаются у оперов на земле. Для того, чтобы дело об убийстве забрали на Петровку, нужны серьезные основания, и крайне редко эти основания имели отношение к поведению подростков. Главным источником опасности для Васи и Степки их отец считал наркотики, постоянно был на страже, присматривался, но обычно удавалось успокоить себя тем, что все обойдется. Василиса — умная и ответственная девочка, у нее хватит мозгов не поддаться соблазну. Со Степаном сложнее, он — вещь в себе, замкнутый, предпочитающий компьютер любому общению. И Антон беспокоился, наблюдал за сыном как мог, но ни периодов чрезмерной активности и воодушевления, ни внезапной необъяснимой вялости и сонливости пока не заметил. «Хотя много ли он может наблюдать и замечать с такой работой, при которой спасибо еще, если удается поспать дома?» С этим страхом старший схудо бедно научился справляться. Он все-таки верил в своих детей, верил в их благоразумие и волю. Такая вера спасала. Но только до недавнего времени. «Васька постепенно отрывается от дома». Взрослеет, у нее складывается собственная жизнь, и она все меньше бывает на глазах у отца. Степа вступил в трудный возраст, когда старшие начинают раздражать и бесить, а все, что они говорят, принимается в штыки и отвергается без всякого осмысления. А тут еще эти истории с ДТП. Антон не в теплице вырос и, конечно же, прекрасно знал статистику по Москве но не считал нужным вникать в конкретные обстоятельства. У него, в конце концов, есть своя работа, свои обязанности. Теперь же невольно пришлось погрузиться в детали, обдумывать их, обсуждать. И вот результат. Постоянная, круглосуточная, изматывающая, изнуряющая тревога за детей, которая лишает его способности нормально мыслить и не забывать того, что нужно держать в голове. От этой тревоги он не мог ни есть с аппетитом, ни крепко спать. Кузьмич, я похоже теряю профпригодность, сообщил он, войдя в кабинет Зарубина. Не ты один, угрюмо буркнул Сергей. Что у тебя? Антон доложил. Человек, снимавший короткое видео осмотра места обнаружения трупа Литвиновича, попал на уличные камеры. И видно его было достаточно отчетливо, чтобы утверждать снимал Данила Дрёмов собственной персоной. Место жительства Дрёмова установили по регистрации, но он там не проживает. Родители дали адрес съемной квартиры Данилы, туда поехали оперативники, но дверим никто не открыл. «Найдут», — пообещал Антон. «Дрёмов не станет прятаться, он же блогер, должен быть на виду, заинтересовывать собой, подписчиков вербовать». «А с массажисткой что?» Решили напрямую не соваться пока, чтобы не спугнуть. Клюбаев отправился в спортклуб, где она тренируется. Хомич пообещал потрясти свои источники в среде медиков и навестить мать и сестру Инги. Аккуратно, чтобы не заволновались. Зарубин пожевал губами, разглядывая бумаги на своем столе. «Тоха, знаешь, как называется то, как мы работаем?» спросил он. Бардаком это называется. Не угадал. Это называется враскоряку: то ли дрема утянуть, то ли ингуэту, то ли учеников стекловы, то ли бывших коллег выходство. Никакой ясности нет. Тычемся во все углы, как слепые котята. Ничего толком не доделываем, все по верхам отрабатываем. Хорошо, хоть палну под ученых мальчиков подвели, немножко разгрузились. И с очеретиным вопрос решился уже полегче. Можно, по крайней мере, три дня о нем не думать. Посидит, пока срок не выйдет, а потом выпустим. Но это, конечно, если полный и твой Витёк отмашку дадут. — Ты генерал был? — поинтересовался Антон. — Насчет наружки поговорил с ним? — Поговорил, — кивнул Зарубин. Большой пообещал помочь, чем сможет, но гарантий не дал. Сам понимаешь, наружка своих людей не светит. Он попросил конкретизировать запрос. «Мысли есть?» «Кое-какие есть». Мы послали фотографию, которую Витя отметил, охраннику, чтобы тот посмотрел, эту ли девицу видел возле дома Чикчурина. Охранник сказал, что стопроцентной уверенности у него нет, но очень похоже. «Будем исходить из того, что это она». Значит, получается, она посла младшего Чикчурина еще в начале декабря, больше, чем за месяц до убийства. То есть к делу подходило серьезно. Между Чикчуриным и Майстренко около четырех недель. Допустим, с Майстренко получилось побыстрее собрать информацию, чем с Мажором наркотом. Она более предсказуема. Но Литвиновичи схема выпадает. Из какой схемы? Из схемы последовательной отработки каждой следующей жертвы. Слишком мало времени прошло между вторым убийством и третьим. Отсюда вывод. Сбор информации шел параллельно по всем троим. «Ну и?» «Кузьмич, ты как себе это представляешь? Человек на службе, у него смены. Напарники прикрыть не могут, потому что численность экипажей строго определена особенностями работы» и отсутствие одного человека сразу скажется на эффективности. Такое невозможно скрыть и от других экипажей, и от начальства. Нарушка выполняет левые заказы, так всегда было, и это всем известно. Но они берут то, что можно оптичить в рабочее время за пару смен. Проследить, куда поехала неверная жена или с кем встречается партнер по бизнесу, Делов на 2-3 часа, и эти часы вполне можно оторвать от основной работы. А тут заказ большой, долговременный, несколько объектов, и каждого нужно тщательно проработать, чтобы выбрать оптимальное место и время. Этим заказом нужно заниматься постоянно, днем и ночью, изо дня в день. Это да, покивал Сергей. Получается, либо она в отпуске, либо вообще уволилась. Вот и я о том же. Отпуск не очень вписывается, слишком долго. Там начал декабря, сейчас уже середина февраля. Скорее всего, она из бывших. Вольный стрелок. А если она не одна работает? Версию о психе-одиночке мы уже не рассматриваем. Раз кто-то собирает для него информацию, значит, по-любому группа. Хотя эта девка-наружница может оказаться и убийцей. Сама пропасла, сама исполнила. «Хорошо бы. Группа нам не нужна». Антон внимательно посмотрел на начальника. «Нам это кому? Лично тебе?» «Нам это всем, включая руководство. Ну что ты как маленький, ей-богу. Сам ведь все понимаешь». «Понимаю», — согласился старшес. И снова Зарубин ничего не сказал впрямую, но ясно дал понять. «На женщину-убийцу у нас из всех фигурантов катит только массажистка», — продолжил Антон. «И то неизвестно еще, какую информацию о ней добудет Колюбаев. Может, она новичок и ничего пока не умеет. Но ее охранник не опознал категорически, а про него говорят, что глаз наметан и зрение хорошее. Даже если Инга Гес и есть убийца, у нее как минимум один подельник, вернее подельница». А если подельница находится на службе, значит, есть еще кто-то. Как ни раскладывай, все равно группа. Хреново. А сейчас я тебя еще больше огорчу, Тоха. Огорчу прям до невозможности. Почти как Жиглов. Кого он там огорчал ты не помнишь? Кажется, Петю ручечника, хотя не поручусь. Ну, давай свои плохие новости, я побегу разбираться с бывшими коллегами Выходцева. Полна изучила материалы, которые мы с Ромкой вчера у Гиндина выцеганили. Говорит, полночи не спала. И что там? Сам увидишь. Я тебе на почту перешлю, почитай. Полна, конечно, не в теме, всех наших раскладов не знает, но если она права, то убийцу есть шанс взять прямо на горячем и больше никаких трупов с записочками у нас не будет. Вот это новость. Только почему-то Зарубин считает, что новость огорчительная. А что плохого? — осторожно спросил Антон. Плохо то, что неизвестно, когда это горячее случится. Может, уже завтра, а может и через год. И пока оно не случится, мы три убийства не раскроем. Они так и будут висеть на нас, и дергать нас будут ежедневно, и дрючить, и иметь, и душу вынимать. Список можешь продолжить сам, глаголов в русском языке еще много. То есть у Каменской нет идей насчет личности нашего убийцы? Нет, и быть не может. Я же сказал, она не в теме, раскладов не знает. У нее есть идеи насчет жертв». Засада Тоха не только в том, что следующего покушения ждать непонятно сколько, но и в том, что вообще неизвестно, будет ли оно. Может, преступник решил ограничиться тремя тропами. План у него такой. И тогда полный швах. Но если есть предположение, кто будет следующей жертвой, то можно же попробовать выявить того, кто ее сейчас выпасает. Установить человека, пойти по связям а там и доказуху найти на три эпизода, чтобы не ждать четвертого. «Умный, да?» — фыркнул Зарубин. «Думал уже. У нас на роль следующей жертвы аж три кандидата. Три!» Он демонстративно выбросил вперед кисть, прижав мизинец большим пальцем и выставив три других. «Нет, такое точно не пройдет. Столько экипажей не выделят, и не из вредности». Просто людей действительно не хватает. Потому что раздутые Штаты — это про тех, кто бумажки перекладывает и ничего не решает. А на зарплату тем, кто действительно работает, денег никогда нет. Эта беда не только в полиции, она повсюду. Разве можно сравнивать зарплату врача и зарплату какого-нибудь помощника-депутата? А важность этой работы для жизни конкретных людей? Вот именно. «Ладно, я понял», — грустно сказал Антон. «Пойду». Он встал и двинулся к двери, но Зарубин внезапно окликнул его. «Тоха! А угадай, что было сразу после совещания?» Голос у Сергея Кузьмича вдруг стал веселым, но веселость это была какой-то злой. «Ты ушел к Большому, когда мы еще не закончили. Значит, вернулся, наверное» предположил Антон, недоумевая. «Ну это да, вернулся. А потом...» Сидел и плакал после полученной взбучки. «А вот фиг-то! Как только я вернулся, ко мне заявился Есаков и начал гнать свои гнилые подозрения про твоего ведька. Дескать, если кто и слил инфублогеру, то только Вишняков. Как тебе такое?» «Неожиданно. Впрочем, почему неожиданно?» Напротив, совершенно закономерно, подковерные игры ведутся не только наверху, в них и в детском садике играют. Повальное увлечение человечества. Старший медленно подошел к столу начальника, но садиться не стал. «И как ты отреагировал?» «Как положено». Покивал и сказал, что приму к сведению. «Как думаешь, кто будет следующим?» «Наверное, хомич». Придет капать на Калюбаева. Разумно, согласился Зарубин. Они за одной управы, им есть что делить. Но я бы поставил как раз на Калюбаева. Почему? Такие, как Дима Калюбаев, хотят идти в рост, а такие, как Хомич, ширь. Хомич крутит дела на своей земле. У него там всё прикормлено, отлажено, ему нет никакого резона переводиться. И производить впечатление на меня ему сто лет не надо. Он спит и видит, как бы поскорее отделаться от Петровки и вернуться в родные пенаты. У него там проблемы не решаются, бабло мимо кармана уплывает. А вот Колюбаев нацелен на карьеру, ему прогнуться захочется. И ты собрался с такого прогнувшегося рекомендовать в наш отдел? Тоха! Когда станешь начальником, поймешь, что нравственные качества можно пустить по боку, если человек работу выполняет. Когда меня за косяки подчиненных возят мордой по вышестоящему ковру, я не могу оправдываться тем, что зато он хороший человек. Так как? Будем забивать? Они часто заключали такие пари, пытаясь спрогнозировать поступки коллег и начальников. Иногда на бутылку хорошего спиртного, иногда на обед или ужин в ресторане, где платит проигравший. «Ну давай», — согласился Антон, ставлю на Хомича». «А я на Клюбаева. Что, на кону?» Учитывая нынешнюю ситуацию, при которой непонятно, когда нам удастся вырваться вместе в общепит, предлагаю бутыль. «Принято. А Вишняков не рассматриваем?» Антон задумался. Виктор никак не походил на человека, который немедленно кинется стучать на коллегу, а уж тем более наговаривать. Но с другой стороны, долго ли Сташи с ним общается? Хорошо ли знает его? Несмотря на признание его способности разбираться в людях, сам Антон на сей счет вовсе не обольщался. «Для чистоты эксперимента надо бы рассмотреть», — неохотно согласился он. Ставлю на то, что он к тебе не пойдет. — Ясен пень, ты же ему благоволишь, — усмехнулся Зарубин. — Ладно, тогда я понятно, на что ставлю. Итого на кону два пузыря. На его столе зажужжал аппарат внутренней связи. Сергей поднял трубку. — Иду, — коротко ответил он, выслушав невидимого собеседника. Запер сейф, громыхнув увесистой связкой ключей. «Началось», — равнодушно сообщил он Старшесу. «Уже из главка подвалили. Если не вернусь, считайте меня коммунистом», — подсказал Антон. Опером павшим на боевом посту», — мрачно пошутил Зарубин.